Страха не было от слова «вообще», а вот желание вновь ощутить себя не тварью, дрожащей, а человеком с клинком в руке, хватало. Семен в очередной раз отмахнулся от лейтенанта, и без того уже сообразившего, что менять что-либо бесполезно, и вещавшего больше по инерции. Остальные пленные смотрели на Семена странно. Да и черт с ними, а вот что там у противника? С другой стороны, так же жарко доказывал, что то монах. Очевидно, особого восторга от предстоящего замеса он не испытывал. А судя по проскочившему, Виконт предупреждает Гетмана о том, что противник перед ним более чем серьезный. Как же, целого француза завалил. Это плохо, исчезает эффект внезапности. Но пускай его. Отступить Семену некуда, а Гетман теперь не сможет при всем желании. В эту эпоху слишком многое держится на авторитете вожака, и получивший репутацию труса рискует остаться без своих людей. Банально разбегутся. И гадить такая репутация будет до самого конца жизни. Так что в ответ на прилюдно брошенное в лицо трус, поединок оказывается чуть ли не единственным выходом. «Идиот, он тебя убьет». Лейтенант никак не унимался. Говорил, правда, шепотом. Но Семен прекрасно его слышал. «Заткнись, я постараюсь разрулить». «Спокойно. Ум дан человеку, чтоб не умничать. Так что просто скрести пальцы». Если мне хоть чуть-чуть повезет, я его сделаю». Откровенно говоря, Семен не особо верил в то, что говорил. Но, во-первых, это помогало ему самому сохранять некоторое подобие спокойствия, а во-вторых, как он надеялся, добавляло далеко оптимизма товарищам. Хотя, стоит признать, шансы все же имелись. Этот период практически везде, не только здесь и сейчас, а на всей планете, был временем дилетантов, и Гетман не исключение. Да, у него наверняка огромный опыт, он силен и быстр, знает много фехтовальных приемов. Но все, что он знает и умеет, усвоено или на уровне «отец-дед» показал, или просто результат участия в куче схваток. Свести же все это в единую систему. Этим здесь могут похвастаться немногие. Пока что Семенов встретился разве что почивший в Бозе француз. И то его подготовка выглядела однобокой. Стоило вывести за скобки пространственную составляющую, и все. Дальше вопрос решался просто. А значит, и сейчас тот, кого учили комплексно, имеет шансы навязать противнику свою игру. Гетман между тем оттолкнул Матрену, которую тут же перехватил изуит Скинул короткий плотный кафтан, оставшись в одной рубахе, когда-то белой, а теперь изрядно пожелтевшей от долгого использования. Хорошая рубаха, богатая и изящная, была. Куча штопок говорила о том, что или хозяин знавал лучшие времена, или, может, статься, это просто повседневная одежда, неказистая, но привычная и сидящая, как вторая кожа. это такая рабочая униформа авантюриста начала 17 века. Семен, чуть подумав, решил последовать его примеру. Один черт, никакой брони на теле он не таскал, а шансов могло убавить даже малейшее сопротивление движению. Так что кафтан в сторону, Оружие в руки, несколько коротких движений, чтобы разогнать кровь в мышцах. Все, он готов. К победе или к смерти, это уж как повезет. Неожиданный такой фатализм, явно благоприобретенный уже в этом мире. Гетман усмехнулся, тоже несколько раз взмахнул саблей, больше отдавая дань ритуалу, чем действительно разминаясь. Противника он не боялся совершенно. Кто-то из его офицеров с ухмылкой хлопнул в ладоши. И по этому знаку противники встали в стойке. Кончики их клинков соприкоснулись с тонким, похожим на звук расстроенной гитары звоном. Поединок начался. С первых секунд все пошло нестандартно. Гетман откровенно пренебрежительно относился к противнику, явно и не без основания полагая себя намного более опытным бойцом. Именно поэтому он попытался решить вопрос быстро, что называется, с одного удара. В свою очередь Семен, разумно оценивая расклады, поступил в стиле своего кумира детства — Суворова. Тот, как известно, поляков бил не раз и с чувством, и потому Суворовская удивил-победил, выглядело да нельзя актуальным. Поэтому Семен и поставил все на внезапность и преимущество шпаги в колющем ударе. И тоже попытался решить все одним ударом. Результат оказался закономерным. Грудь Семена украсилась длинным, но не глубоким порезом. Скорее даже царапиной, аккурат, чтобы кровью рубаху испачкать. В наступившей тишине едва слышно ойкнула Матрена, и глухо выругался лейтенант. Зато Гетману в ответ прилетело по запястью правой руки, благо крестовина польской шпаги защищала ее довольно паршиво. Тоже не опасно, скорее неприятно. К слову, потому Гетман и не смог зарубить Семена, инстинктивно отдернул руку. И результат первой ошибки моментально снялся иллюзии о том, что этот бой можно выиграть легко. Теперь они кружили по двору, не пытаясь форсировать события. Здесь, это Семен понимал совершенно отчетливо, преимущество было на стороне его противника, если, конечно, он, как покойный француз, умеет правильно двигаться. Семен предпочел бы уза стены, где всех движений вперед-назад. Однако же приходилось играть с теми картами, что имелись на руках. Главное — не показать Гетману свою неуверенность. «Запомни, фехтовальные приемы — это хорошо и правильно». Однако главное при этом ноги, контролируй пространство. Пока контроль за тобой, даже посредством владея оружием, ты имеешь хорошие шансы на победу. Если же контроль за твоим противником, ты, конечно, можешь побрыкаться, но в подавляющем большинстве случаев ровно до того момента, когда ему надоест возиться. Слова тренера и почти слово-в-слово слово повторившего их лапшина звучали в ушах, подобно заклинанию. И кончик шпаги непрерывно грозил поляку, заставляя Гетмана держаться подальше. Его сабля все же имела изогнутых клинок, что при вроде бы равной длине требовало сильнее сближаться. Да и рубящая техника намекала на то же самое. Гетман это понимал. Вот только с реализацией дело обстояло не то чтобы очень. И поляка это бесило. Горячий все же человек эмоции контролирует плохо, да и скрывать их не умеет или не пытается, что в данном случае одно и то же. А еще, как эстонское ПВО не верит в существование сверхзвуковых самолетов, так он не верил, что выскочка со шпагой может в схватке быть ему ровней. Даже боль в руке не убедила его, что в принципе и логично. Всегда проще списать что-то на случайность, чем на собственную некомпетентность. Потому неудивительно, что Гетман первым потерял терпение и атаковал. О, это было великолепно. Быстрота, сила, небедный арсенал приемов. Гетман просто обязан был изрубить Семена на лапшу. И в принципе он бы сделал это, не продемонстрируя его визави удивительное, какое-то отстраненное хладнокровие и... Ну, кто-то назовет это трусостью, кто-то тактически грамотным построением боя. Семен ушел в глухую защиту и отчаянно вертелся, уходя от ударов и разрывая дистанцию. А что ему еще оставалось? Нормальный бой длится секунды, а потом один остается на ногах, а второй или сдается, или умирает. Сдаваться. Лучше умереть свободным, чем жить на коленях. Умирать. Как-то Семену этого категорически не хотелось. А потому финтить, спускать удары противника по коленку и кружиться, уповая на то, что его учителя по фехтованию все же получше тех, кто натаскивал Гетмана. Не зря говорят, что фехтовать лучше всего умели тогда, когда не было еще надежных автоматов. Здесь и сейчас был как раз соответствующий период. Но Семен, как ни странно, выдержал первый яростный натиск Гетмана. А тот, разозленный неудачами, атаковал, атаковал, да и сбил таки дыхание. И, почувствовав это, Семен понял. Все, пришел его шанс. Скорее всего, единственный, потому что если Гетман все же сумеет восстановиться, а он сумеет, опытный зараза, он будет действовать умнее и осторожнее и тогда его опыт перемелит школу Семёна подобно мельничным жерновам. То, что было дальше, не годилось для боя, но весьма подходило для дуэли, особенно запыхавшимся и волей-неволей замедлившим движение противником. Клинок Семёна будто оплел саблю противника и, уводя её в сторону, одновременно устремился вперед. Можно было бы для верности и свободной рукой придержать, имелась в арсенале и такая техника. Но без перчаток, до да саблю, нет уж, нет уж. Без пальцев останешься, как пить дать. Впрочем, и без того получалось достаточно надежно. Гетман, отлично понимая, что его сейчас нанижут на шпагу, как барана навертел, и не имея возможности блокировать выпад, сделал самое простое, шагнул назад, разрывая дистанцию. В принципе, это его спасало. Теоретически. Но вся связка была домашней заготовкой Семена показанная когда-то тренером и неоднократно отработанная еще там, в своем мире. Главное тут было не упустить момент. И в те доли секунды, когда противник уже двигался назад, но вторая нога еще не убралась и осталась без защиты, Семен изменил направление атаки и черкнул кончиком шпаги по колену противника. Разумеется, он предпочел бы разрубить Гетману коленную чашечку, но банально не успел. Впрочем, и полученного результата хватило. От внезапной резкой боли Гетман нырнул вперед, на миг опустив саблю, и рывком, сокращающий дистанцию Семен, обратным движением ткнул его прямо в лицо. Кончик шпаги проткнул щеку и, продолжая движение, ударил в мозг. Гетман умер еще до того, как упал. И было происшедшее столь неожиданным для зрителей, что в первый момент народ даже не понял, что случилось. Зато понял лейтенант, отреагировав вполне в духе своего мировоззрения. проще говоря Не стал делать паузу, отдавая долг памяти великому, а как иначе, все поляки считают себя великими, воину, а начал действовать. Быстро, грубо и жестко, а главное неожиданно. «Вспышка!» На этот вопль лейтенанта Семен отреагировал адекватно, на одних рефлексах, благо их в него вбили качественно. Цилиндрик светошумовой гранаты еще летел, кувыркаясь, а он, зажимая уши и закрыв глаза, уже рыбкой ушел в сторону. И даже сквозь сомкнутые веки почувствовал яркий свет, а по зажатым вроде бы ушам изрядно стукнуло, заставив мучительно заныть барабанные перепонки. Больно? Но он хотя бы сохранил зрение и слух, а вот остальным собравшимся пришлось туго. Впрочем, это было им на руку. Широко ухмыльнувшись, Семен поудобнее перехватил оружие и в следующие полторы минуты чувствовал себя мясником на скотобойне. И, пускай это совершенно не по-рыцарски, рубил ослепленных и оглушенных, пребывающих в шоке поляков, немцев, французов и черт его знает кого еще. Безо всякой жалости, не бледнее от вида крови. Он уже достаточно пролил своей, чтобы не обращать внимания на чужую. В родном времени его бы назвали палачом и с упоением поливали грязью в соцсетях. А некоторые особо либерально одаренные еще и геноцид приписали бы, обвинив до кучи в расизме, нацизме И еще бог знает, в каком цизме. Семену было плевать. Он знал, что чем больше врагов он убьет сейчас, тем меньше шансов у них будет прикончить его самого. Он и убил всех, кто оказался во дворе. И никаких эмоций. единственно до того он знал, скольких успел отправить к прадцам. Сейчас же рискнул бы назвать лишь общий порядок цифр. А вернул его к реальности, крик лейтенанта. «Заканчивай! Все, все, уходить надо!» Стоит отметить, лейтенант оказался достаточно умен, и, в отличие от Семена, умел думать на пару шагов вперед. То есть не только суметь укрыть от чужих глаз ту гранату, но и продумать дальнейшее. К примеру, защитить не только свои глаза-уши, но и подмять под себя, закрывая телом от вспышки Матрёну. Не потому, что она ему была хоть чем-то важна, а потому, что единственная и стояла удобная, и по габаритам была невелика. С тем же Матвеем это не прошло бы, А с девушкой запросто. В результате Матрена оказалась хоть и слегка оглушенной, но в целом дееспособной, что и требовалось. Им надо было уходить и вытаскивать с собой еще несколько человек. Втроем же сделать это куда проще, чем двоим. Ну и бонус: Матрена знала как минимум еще один ход из города, что резко повышало шансы на выживание, потому как времени почти не оставалось. Разбуженный город сейчас гудел, как митинг оппозиции и вот-вот могла примчаться толпа народу. Семен же, хоть и был высокого мнения о своих достоинствах как бойца, вряд ли рискнул бы выйти один против всей Кодлы. Склонности к суициду он никогда за собой не замечал. Что же, стоило признать, что напарник был прав. Потряхивая головой, все равно приложила знатно, Матрена помогла собрать уцелевших. Но главный охот, по которому она вчера уходила, начинался здесь же в одном из стоящих во дворе амбаров. Так что выбраться смогли, и даже сделали это до того, как на помощь убиенному Гетману примчалась группа поддержки. Хотя, конечно, идти самим, да еще и тащить с собой толпу оглушенных и раненых — задачка на любителя. Но прежде Семен подошел к изуиту на мертвом лице которого застыла гримаса боли и изумления. Вот так, нечего было лезть в чужую страну и вмешиваться не в свои дела. Нагнувшись, он быстро охлопал мертвеца, нашел пистолет. На сей раз старый добрый Макаров и пара запасных обоим к нему. Пригодится. Затем сорвал с груди Изуита крест. Удивительно легкий, к слову. Цепь ни разу не золотая, а, похоже, медная или бронзовая. И то было тяжелее. Вот так взял на память. Трофей называется. Усмехнувшись, он протянул добычу лейтенанту. Тот взвесил крест на руке, понимающий хмыкнул, и сделал вдруг короткое и совершенно непонятное движение. Символ Веры распался пополам и обнажил содержимое. Что именно там было, Семен не понял. Но то, что какая-то электроника, ясно с первого взгляда. А пуговки-то нет у правого кармана. Что? Не обращай внимания. Лейтенант с размаху брякнул половинки креста на землю, потоптался каблуком, дробя их на кусочки, после чего махнул рукой. Валим, мол, и все, они ушли. К слову, безо всякого комфорта уходили. Видно было, что ход сделан недавно и наспех. Кругом грязь, подпорки от случая к случаю, а низкий свод, перевитый корнями, Семен несколько раз приложился так, что звездочки увидел. С другой стороны, из-за такого состояния пути они шли долго. В результате, когда выбрались, оказалось, что большинство контуженных пришли в себя хотя бы частично. И дальнейший путь по лесу прошел уже без происшествий. Уже вечером, сидя у костра, Семен всерьез обдумал ситуацию. Днем не было времени, пришлось в срочном порядке сворачивать лагерь и переносить его подальше от города. Просто потому, что взбешенные учиненным побоищем враги могут и лес прочесать попробовать. Так что, ну их, пускай расстояние будет побольше. Ноги морою с этим... Хорошо еще не на пустое место уходили. Здесь, в лесу, кажущимся диким и непроходимым, На самом деле хватало людского жилья. В результате они вышли к дому местного Бортника, которому и суждено было стать их временным пристанищем. Бортник этот, откровенно говоря, жил неплохо. Но, во всяком случае, площадь только жилых комнат, по прикидкам Семена, зашкаливала за 200 квадратов. Впрочем, неудивительно, зажиточные люди строились с размахом, да и те, кто победнее при желании, могли себе кое-что позволить. Росли бы руки откуда надо. «Да не валялся б на печи», — подобно имели. Как рассказали Семену, в свое время Бортник очень неплохо зарабатывал. Специалистом он был хорошим, а мед он всюду нужен. Правда, он тут исключительно дикий. Для Семена откровением оказалось узнать, что привычные ему ульи здесь и сейчас строить не умели. Примечание. Первые ульи были созданы в XIX веке. Так что мед собирали по лесам, и качество у него было похуже. Хотя, конечно, если ты не специалист, то определишь это далеко не всегда. Так вот, жил Бортник неплохо, аккуратно наступление резкого похолодания. Температура на планете и без того снижалась потихоньку, а тут еще извержение перуанского вулкана, выбросившего в атмосферу огромную массу пепла, добавило проблем. И русские, не зная ни о вулкане, ни о самой Перу, на себе ощутили весь набор проблем, включая трехлетний неурожай, голод и, как следствие, социальную напряженность, которая и вылилась в конечном итоге в смутное время. Бортника это, разумеется, тоже не обошло стороной. Но у него была не маленькая семья, кое-какие накопления, да и охотникам он тоже оказался хорошим. И хотя количество собираемого меда резко упало, а рынок сбыта стал и вовсе проблемным, кризис они кое-как перебедовали. Но, как оказалось, беда не приходит одна. Вот и пришлось им принимать у себя гостей, хотя никакой радости, судя по простоватому лицу главы семейства, хозяева при этом не испытывали. Хорошо еще, помимо дома, имелась куча хозяйственных построек, и Семен, недолго думая, предложил лейтенанту отжать себе большой сеновал на ошибе. Конечно, прохладно, зато нет толчи, разговоров, храпа. К тому же Семену категорически не нравились толпы тараканов. Их даже не пытались вывести, считая почему-то, что прусаки в доме — это к богатству. «Как не противно?» – спрашивается. Кстати, дома высокомудрые ученые вещали, что тараканов в России нет и быть не может. Они, мол, появились у нас только в XVIII веке. Может и так. Жаль, тараканы об этом не знали. Потому и ходили туда-сюда в неимоверных количествах. И это не говоря уже про клопов, которые еще и непонятно какую заразу переносить могут. Кого они до этого кусали – вопрос открытый. И рисковать собственным здоровьем не хотелось совершенно. Риск загнуться от простуды, конечно, тоже есть, и не меньше, наверное, но хотя бы не настолько неэстетичный, что ли. Это он тоже донес до собеседника, и аргумент был признан серьезным. Лейтенант, подумав, согласился, и теперь они обживали временное жилище. Да уж, пришлось организовывать все это великое переселение народов практически в одиночку. Ну ладно, ладно, в паре с лейтенантом. От Матвея толку сейчас было трагически мало он находился слишком близко от взрыва и досталось ему соответственно плюс большая часть его людей погибли в лагерь помимо их группы вернулись только двое остальные не смогли выбраться из города так что матвей пребывал в наложении плюхи по самолюбию на контузию их работе способен не был тоже и водой, и его людьми все ранены избиты контужены, ходят как зомби результат соответствующий По факту, организовывать пришлось в основном женщин. Хорошо еще они, в отличие от изнеженных потомков, не фитоняшки, а крепкие бабы, способные и нести много, и идти далеко. Правда, воплей было. Но тут помог лейтенант. Судя по его рыку, с подобными ситуациями он сталкивался не раз, а потом у всех построил и заставил слушаться, не пренебрегая в том числе и легким рукоприкладством. А так как об особенных правах женщин в этих местах еще слыхом не слыхивали, то привычные к такому разговору бабы тут же замолчали, и дальше процесс шел, если не совсем гладко, то хотя бы без особых проблем. И вот, сидя после трудного дня и бессмысленно глядя в пламя, Семен вдруг понял, а ведь сложилось-то все очень неплохо, разношерстную толпу, что набилось сейчас в город, сдерживали вместе только два человека, даже правильнее сказать один мозгом операции был изуит ныне бесславно откинувший копыта гетман так специалист по боевым операциям и общению с себе подобными итак изуит головной мозг гетман спинной и оба они мертвы сейчас наемникам остается думать разве что задницей не самый лучший выбор но если ничего не случится точнее если у изуита не окажется дублера то именно эффект мышления пятой точкой и произойдет. Бессмысленные метания, бессистемные решения и распад единого организма, которым является армия, на кучу мелких отрядов, друг с другом никак не связанных. Цемент, что скреплял их воедино, раскрошился и уже ничего не удержит. Если же у монаха дублер все же имелся, тоже ничего страшного. Сходу перехватить ники управления не получится, да и авторитета такого не будет. В общем, серьезные поиски развернутся еще не скоро, если вообще будут. Поделившись с лейтенантом своими мыслями, он получил ответ, что дублер есть наверняка не та Контора их послала, что складывает все яйца в одну машонку. Причем это относится как к руководству, сидящему в параллельном мире с наступившим будущим, так и к местному средневековому Ватикану. Однако в целом ход мысли напарника лейтенант признал верным. Как раз в этот момент. Подошла одна из женщин и вручила обоим кружки с очередным неповторимого вкуса отваром. Семен попробовал, усмехнулся. «Обрати внимание, и ведь не алкоголя. На Руси вообще мало пили. Это стало проблемой века с 18-го примерно. Да? Знаешь, говорят, марсианская атмосфера содержит пары спирта. Это лишний раз доказывает, что мы родом с Марса. Не мы, а европейцы, что хлебают свою бодягу ведрами. И вообще они рептилоиды». А Вместе со своей церковью, кстати. Ну, здесь она еще вроде... Зря ты так думаешь. Все давно прогнила. Вон, даже женщина на папский трон однажды взобралась. А остальное — инцест, педофилия, да и просто сожительство давно уже в порядке вещей. Невысокого же ты о них мнения. Читал много. Еще, скажи, Библию осилил. Было дело. Кстати, знаешь, Библия тоже извращения мучит, Например. Ну, к примеру, там сказано... Возлюби врага своего. Я как представлю позы, в которых я его любить буду. Пошляк. А еще там сказано, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Блин, не книга, а пособие для анонистов-извращенцев. Именно так, друг мой, именно так. Я вижу, ты проникся. Так что будь осторожен, вникая в мысли древних сказочников. Ладно, ладно. Давай я лучше подтолкну технический прогресс. Ага, и создашь винтовку Педерсона. Примечание. американский конструктор оружейник конец девятнадцатьятнадцатого первая половина двадцатого века кого кого этого самого я же говорю будь осторожней а то еще не так поймут этот шутливый разговор сильно помог им, позволив сбросить напряжение в их положении дело совершенно не лишнее чуть позже подошла матрена ухитрившаяся сбежать от кучи общественно важных но успевших довести ее до белого коленя дел и не просто так пришла а под вполне благовидным предлогом. Ужин принесла. Вполне себе неплохая, пуская сваренная на скорую руку каша. Товарищи лишь переглянулись, да вздохнули синхронно. Не так и много времени прошло, а картошки уже хотелось до безумия. Впрочем, кашу тоже оприходовали, не ходить же голодными. Ели все трое, потом мужчины завалились спать. Матрёна ушла в дом, хотя, как подозревал Семён, предложил он ей ночевать с ними, она бы согласилась. да После этого лейтенант покрутил у виска пальцем и посоветовал ему немного снизить уровень интеллигента в крови. А то в условиях текущих реалий они только мешают. Да и не поймут его. Та же Матрена и не поймёт. Оставалось только признать, что так оно и есть. А утром Семена опять позвал к себе Матвей. Надо сказать, он очень сдал. Еще сутки назад это был гордый, сильный, уверенный в себе человек. А сейчас на заваленке, у непонятно-зачем разведенного костра сидел, меланхолично помешивая длинной палкой угли, седой, изможденный старик. И сломали его не усталость, не потери людей и даже не взрыв гранаты. Нет, его сбросило с небес на землю предательство друга, человека, которому Матвей безоговорочно доверял. Семену приходилось уже видеть подобное. Матвей еще выйдет из пикья. Вот только случится это еще не скоро» а война идет здесь и сейчас. Пришел, не отрывая глаз от пляшущих над раскаленными углями язычков красно-синего, почти прозрачного огня, спросил Матвей. И тут же, не дожидаясь ответа, ткнул концом палки на почему-то не убранную хозяевами здоровенную сухую корягу, торчащую из земли рядом. «Садись. Мне надо с тобой поговорить». Семен пожал плечами, но спорить не стал. Просто тронул предложенное кресло, убедился, что там действительно сухо и нет риска промочить штаны, а потом уже и сел. Вытянул ноги, которые гудели от нагрузок последних дней, и вопросительно посмотрел на Матвея. А тот молчал. И не потому, что делал театральную паузу. Просто создавалось впечатление, то ли не знал, с чего начать разговор, то ли не мог решиться это сделать. Лишь спустя две или три минуты он заговорил, и речь его звучала так, будто состояла из камней. Медленно и мучительно поднимаем их на гору. Скажи, ты никогда не задумывался о том, почему я так беспокоюсь о девочке? Она ваша дочь? Нет, и ты это прекрасно знаешь. Скажем так, она жила под вашей опекой столько лет, что воспринимается вами как дочь, хотите вы этого или нет. Не слишком ли ты умен для простого наемника? Ну, я не всегда был наемником, усмехнулся Семен. И кем ты был? Это. «Маловажная подробность». «Ну-ну», — неопределенно пожал плечами Матвей, но заострять тему не стал. Некоторое время они сидели молча. Все так же постреливали угли в костре. Все так же мутно пробивалось сквозь низкие тучи не по-летнему холодное солнце. Семен не торопился. «Матвей?» Но ну, он, видимо, понимал, что сидеть просто так бесперспективно. Поэтому говорить вновь начал первым. «Тебя не удивляло, что я тебе доверяю?» Нет. Во-первых, вначале ваше доверие наверняка строилось на том, что рядом со мной постоянно был кто-то, готовый меня убить, случись нужда. Во-вторых, Матрёна помогла нам выбраться. Вам пришлось учитывать ее мнение. В-третьих, мы делом подтвердили, что можем и что не предаём. Ну и в четвертых, мы здесь чужаки для всех, поэтому нам выгоднее кому-то прислониться, чем играть в свою игру. А есть еще и в-пятых, и в-шестых. Матвей в первый раз с начала их разговора улыбнулся. «Что же, ты молодец. Но я думаю, пришла пора тебе многое рассказать. Но вначале принесешь клятву». «Нет», — перебил его Семен. «Клятву приносить бесполезно, потому что вы не знаете клятв, которые сдержат меня, а ваши для меня безразличны. И клятвы перед Богом, их очень легко нарушить». Сказать по правде, они Семена вообще не волновали. Но не говорить же об этом всем и каждому. Не поймут дикий народ невежественный, с головами церковью задуренной. Не зря лысый классик говорил, что религия – опиум для народа. Примечание. Здесь он ошибается, поскольку фраза является многократно видоизмененным изречением Жан-Жака Руссо. Матвей улыбнулся. В первый раз с начала разговора. Это совершенно не походило на то, как он улыбался раньше, но все же, все же. Может, и не безнадежен. Прогресс, во всяком случае, налицо. Если бы ты не сказал мне это, вряд ли бы я мог до конца тебе верить. Ты прав. Обойдемся без клятв. Скажи, тебе нравится Матрена? Ну, как бы сказать, одним словом, как положено мужчине. Глаза Матвея резко сузились, напоминая сейчас щелочки. Или снайперские прицелы. «Да или нет?» Семен задумался на секунду, а потом плюнул на условности. «Себе-то зачем врать?» «Да». «Это хорошо», задумчиво ответил Матвей. «Тогда слушай. То, что я тебе расскажу, может оказаться страшной тайной, которая будет стоить тебе жизни. А может и не оказаться. Тут уж как повезет. Но очень много людей уже погибли из-за этого. Ты готов?» «Я рискну. Семен даже не ожидал от себя такой прийти. «Но зачем?» «Потому что сам я вряд ли смогу теперь сберечь дочку. Я остался один. А ты молод и силен. Вы красивая пара. Впрочем, тут уже сам решай, не маленький. И да, если захочешь рассказать своему другу, трижды подумай, доверяешь ли ты ему?» «Доверяю», — очень спокойно ответил Семен. «Это хорошо. Но расскажешь или нет, твое решение — твоя ответственность. Чувствуется, что за границей обучались, говорите совсем иначе. Это неважно, слушай. Рассказ Матвея был сколь невероятен, столь и обыден для этого времени. Смутные времена, а они на то и смутные, что случится может что угодно. Чаще всего, конечно, эта история кончится морем крови и кучей трупов, но бывают и куда более интересные загогулины. Вот как сейчас, например. Для Матвея все это началось давным-давно когда ему едва исполнилось 8 лет. Правил тогда Иван Грозный, прозванный за свою жестокость Васильевичем. Во всяком случае, именно так будут спустя столетия писать заграничные историки, забывая при этом, что за всю историю царствования тот казнил меньше народу, чем, к примеру, во Франции было убито во время Варфоломеевской ночи. Примечание – 5, десять тысяч и тридцать тысяч человек соответственно. Впрочем, это все лирика. Отец Матвея служил. Оно и неудивительно. Все дворянское сословие на Руси обязано было служить. В этом была и сила страны, и, как ни странно, ее слабость. Но применительно к ситуации это значило лишь, что данный конкретный дворянин находился на службе и выполнял поручения царя. Какие именно? Матвей не сказал. А Семен не стал спрашивать. Главное, что было над одним из тех, кому подозрительный и чего уж там жестокий царь доверял. В тот день не его отца, всем обязанного ему дворянина в первом поколении, Грозный призвал к себе. Не одних, что характерно, а со старшими сыновьями. Все это, как оказалось, было вполне оправдано, ибо царь, еще недавно высоченный здоровяк, стал внезапно быстро терять силы. Были подозрения, что кто-то его медленно травит, но то уже после. А сейчас все списывалось на болезнь, и Грозный, не без основания считая, что может ее и не пережить, начал приводить в порядок дела, в том числе и неподлежащие огласке. Они подлежали огласке, в первую очередь, внутрисемейные проблемы царской семьи. Так уж получилось, что с детьми у Ивана Грозного было не очень. Кто умирал во младенчестве, кто выглядел откровенно неудачным. В общем, учитывая, что жену царя хватало, а результат выходил отнюдь не блестящий, что-то здесь было не то. Или в самом царе дело, или в оппозиции, для которой в эту эпоху физическое устранение противников было не то, чтобы в порядке вещей, а скорее общепринятым мировым трендом. Но царь, будучи мужчиной вполне нормальным и прекрасного полу не чуждым, занимался не только обязательным процессом изготовления наследников, но и не упускал повода гульнуть на стороне. В общем-то, препятствий особых к этому не было. Главное, чтобы все выглядело пристойно неудивительно что внебрачных детей у него хватало и были они что характерно вполне здоровыми так вот озаботившись проблемами со здоровьем царь помимо прочего решил заняться и вопросом своих неофициальных потомков банально потому что не был чужд отцовским чувством и притом понимал такие вот бастарды если начнется борьба за власть ее не переживут их банально зачистят законные братья сестры чтоб не путались под ногами, да не создавали проблем. Освещённая веками традиция, причем общемировая. А Грозный, хоть его и считали жестоким, такого финала для своих детей не хотел. Одного из таких отпрысков он и отдал на воспитание отцу Матвея. Сун, умерший родами служанки, двухлетний карапуз. И преданный соратник не подвел, воспитав мальчишку как сына. Позже, когда тот вырос, устроил ему брак, прикупил во владение деревеньку, благо финансы на то покойный уже царь оставил достаточные. В общем, сделал все как надо. А потом началась смута. Боярские роды перегрызлись за власть, полезли всевозможные лжедмитрии. В общем, закрутилась такая карусель, которой выжить было уже за счастье. Так уж получилось, что удача отвернулась и от отца Матвея, и от царского сына. И пришлось двоим только-только вернувшимся из-за границы сыновьям заниматься спасением того, что еще можно было вытащить. Включая сюда и внучку Ивана Грозного. Клятву никто не отменял. На этом Семен прервал собеседника и поинтересовался, а где же тогда брат Матвея? Тот лишь поморщился в ответ. «А ты не догадался? Вспомни, кто нас предал». «Так вот оно что. Братья они с тем не святым отцом выходят». «По мы не поймешь, хотя как раз в этом ничего удивительного». Заросли бородищами, глаз не видно. Теперь понятно, почему так морально ударила Матвея эта ситуация. Предательство брата — это страшно. В общем, вытащил Матвей двоих сестер, отправил их на север, благо со строгановыми их отец был когда-то на короткой ноге. Ну а сам, как говорили революционеры, ушел в подполье или залег на матрасы, если говорить языком Дона Корлеоне. Последнее, даже правильнее — ибо замаскироваться он решил под криминального авторитета крупного по местным понятиям масштаба. А почему нет? Когда исчезает стабильность, начинают расти, как грибы, всевозможные банды. И народ в них самый разный. Отпрыском знатной семьи никого не удивишь. Матвей же имел все данные для того, чтобы и впрямь стать главарем криминала здешнего городка. И что характерно, стал, банально уничтожив конкурентов и подмяв под себя их людей. Остальное ты знаешь. — хмуро закончил он свой рассказ. — И понимаешь, почему Матрёну надо спасать любой ценой? — Она сама знает? — Она — да. — Тогда скажи, зачем она полякам? В политических раскладах незаконная внучка меньше, чем ничто. — Я не знаю, какие мысли в их головах, но если они пытаются ее заполучить, для каких-то интриг она сгодится. — Она не похожа на деда. — Тебе-то откуда знать? — усмехнулся Матвей. — не имеющий понятия ни о проведенной в 21 веке эксгумации, не имеющихся в распоряжении специалистов методиках восстановления внешности. Семен о них тоже имел довольно смутное представление, зато видел результат их применения, и он впечатлял. Портрет как-то видел. Меньше верь богомазам, дураком казаться не будешь. И потом, мать у нее была, красавица. Судя по тону, пускай не сильно, однако же изменившемуся, Мать девушки интересовала его не только и не столько с точки зрения охраняемого объекта. Ну, почему нет-то? Все мы люди, все мы человеки. И отношение к Матрёне не только и не столько по долгу службы теперь выглядело куда более понятным и чего уж там оправданным. Света, опустив ненужные подробности, Семен пересказал лейтенанту, уложившись в неполные три минуты. Тот лишь головой покрутил. Видел я, что тут многое нечисто, но чтобы так, — И скажи мне, как ты ее теперь вытаскивать планируешь? — Ну, бросить ее ты ведь теперь точно не сможешь. — Не смогу. — Вот видишь, эх, все же насколько ты предсказуем. Красть так миллион, любить-то королеву. — Где ты тут королеву увидал? — возмутился Семен. Однако лейтенант лишь плечами пожал и очень спокойно ответил. — Если ты ее выбрал, значит, она для тебя королева. Главное, чтобы ты оказался для нее достойным королем. Философ. А знаешь, ухмыльнулся вдруг лейтенант, давай я тебя протестирую. Чего? Приоткрыл от удивления рот Семен, который прошел перед зачислением в экспедицию кучу тестов, от медицинских до психологических. Зачем? Да не бойся ты, это просто. Вот скажи, ты пессимист или оптимист? Сейчас опять по поводу стакана, который наполовину пуст или наполовину полон, спрашивать будешь. Догадался. Просто меня уже как-то спрашивали. И не один раз. Но вот что я тебе скажу. Если стакан был пустой, и в него налили воды, он наполовину полон. А если был полный, и из него выпили половину, он наполовину пуст. Ты тоже философ, однако. А если ты не знаешь, налили в него или отпили?» то это не твой стакан, и нечего его трогать, пока по шее не дали. Вот именно. Рад, что сам понял. И вывод из этого следует простой. Только тебе решать, какой у тебя будет стакан. К слову, если уж мы застряли здесь надолго, это вопрос актуальный. Актуальнее у нас совсем другое. Как мы будем выживать в этом бардаке? А что тебе не нравится? Да порядка никакого. Прямо как в отечественной авиации. Откуда такие познания? «Дядя летчик». И он любил вначале сказать, чтобы хрен стоял, а винт крутился, и не дай бог наоборот. Затем принимал на грудь, а потом всегда начинал жаловаться, что в авиации порядка нет, не было и не будет. Кто сказал, что в авиации никогда не было порядка? Порядок в авиации был, но когда Нестеров делал свою первую мертвую петлю, порядок вывалился у него из кармана. И с тех пор порядка в авиации нет, но будет. Уверен. — прищурился Семен. — Обязательно. Ведь летчики едва ли не единственные, кто называют вещи своими именами. — В смысле? — Ну вот, посмотри. Художники не рисуют, а пишут. Моряки не плавают, а ходят. Артисты не играют, а служат. И только летчики не выделываются, а летают. Кстати, а еще, какие у него были любимые фразы? — Погоди, дай вспомню. Семен задумался, потом выдал. Девиз второго пилота — «Наше дело правое не мешать левому». «Знал, о чем говорил», — лейтенант улыбнулся. «А еще? Чтоб за тебя пили не чокаясь. Небось, кто-то его доводил. Известно кто, начальство». «Оно да, оно может». Семен расхохотался, потом внезапно посерьезнел. «Вернемся домой, проверим, если вернемся». «Согласен. Кстати, у меня есть мысль, почему за твоей девчонкой так гоняются». Может, они просто не совсем понимают, кто она, и переоценивают ее значимость? Думаешь, там ведь рулят орлы из твоей бывшей конторы. Они не всеведущие, а слухов о том, каких и сколько потомков Грозного осталось в живых, ходит много. Молва народная, не интернет, но в море сплетен, захлебнуться можно запросто. Тем более перекрестными ссылками не проверить. Семен задумался. Действительно, слухи — это такое. С логикой общего ничего не имеющая в общем. если первая торговка семечками скажет, что видела, как Пушкин случайно наступил в лужу, то вторая обязательно добавит, что он выругался. Пятая на голубом глазу поведает миру, как в задницу пьяные Пушкин на пару с женой сидели в луже и матерились. А сотая расскажет, что на дереве сидел Гоголь и передергивал на прохожих. Из чего все началось, уже не узнать. Черт! «Вот теперь ты точно проникся». Лейтенант глядел на него с толикой сочувствия. Маленькой, правда, можно сказать, незаметной, но все же. «Учти еще, что мы не знаем, правду ли сказал тебе Матвей. Возможно, не правду. Или, как вариант, не всю правду. А то и вовсе она его дочь. Не похоже, конечно, однако генетика баба непредсказуемая. Что выпучился-то? Загрузил я тебя, загрузил, вижу. И не закатывай глаза». У него могли быть свои резоны, очень важные, только нам при этом неведомые. И что теперь? уныло спросил Семен. Больше оптимизма, друг мой, недотепистый, больше, для нас абсолютно ничего не меняется. Скоро здесь закрутятся великие дела. Минин, пожарский и другие непотребства. Желательно нам быть от всего этого подальше, они то убьют, не запанюх табаку. И Матрену, раз уж взялся, тоже отвести в сторону. Ибо местные бояри интриговать умеют не хуже Ватикана, разве что вместо кинжала из-за угла неудачнику прилетает топором в лоб. Так что выше нос мы еще потрепыхаемся. Зажигательная речь, призванная ободрить потерявшего веру в светлое будущее Салагу. Это Семен понимал, но все же какая-то магия в таком командирско-оптимистичном тоне была. Как минимум вселяла немного веры в светлое будущее вообще и гений лейтенанта в частности. — Самовнушение, конечно, однако ведь работало. — Спасибо. — Не за что. — Ладно, пока есть время, отдыхай. А там решим, что дальше делать.